182. Сказание о царе Дивадасе. Вторым сыном Айуса, сына Пурураваса, был Кшатравитха, от которого пошел род царей Каши, великого города, основанного на ганге его правнуком Кашираджей. Дальним потомком Кашираджи был царь Рипунджая, прославившийся своим подвижничеством И благочестием в черные времена всеобщего разврата и падения добродетели. Пришло время, когда государи Земли отступили от добрых обычаев и священных обрядов, и беззаконие воцарилось на ней. Разгневанные боги перестали посылать земле дожди, и настала великая засуха, которая длилась 6 лет. Повсюду высохли деревья и травы. Земля перестала давать урожай. Голод и болезни сгубили множество людей, опустели города и селения. Цари и вельможи уподобились разбойникам, отбирая последнее достояние у своих несчастных подданных. И добродетель, и благочестие окончательно преданы были забвению. Тогда прародитель Брахма Проникнутый состраданием к людскому роду, претерпевающему великие бедствия, явился к Рипунджае, царю Каши, который один среди всеобщего безумия и злодейства не уклонился с праведного пути. О благочестивый царь, сказал Брахма Рипунджай, тебе поистине суждено спасти от гибели эту землю и род человеческий, ее населяющий. Я дарую тебе. Божественную силу и милостью моею достанешь ты властителем мира. Сами небожители будут служить тебе, и потому да будет отныне имя твое Дивадаса, тот, кому служит небо. Юный царь склонился почтительно перед Брахмой и молвил. О, прародитель, почему на меня ты возлагаешь бремя такой власти? Разве нет на земле других государей? все другие государи предались греху и забыли о долге отвечал ему брахма они перестали почитать богов и приносить им жертвы славить и величать их в своих молитвах потому и наказал их индра засухой голодом и мором только тебе о праведный царь могут доверить боги власть над всей землею и если ты первый среди властителей земли Примешь бремя этой власти, обильные дожди росят, переставшие родить поля, и исчезнут навсегда засуха и голод. Царь со вниманием выслушал Творца Вселенной и, поразмыслив, ответил: О, всемогущий Брахма, я возьму на себя тяжкое бремя верховной власти, если ты не оставишь меня без помощи и совета. А все бессмертные боги пусть покинут землю и вернутся в свое небесное царство. Я хочу править людьми единодержавно, чтобы не были мне соперниками ни земные цари, ни небесные боги, чтобы только из моих рук получали подданные мои свою долю добра и счастья. «Да будет так», — молвил Брахма и повелел всем богам оставить землю, отданную безраздельно во власть Деводасе. Боги охотно подчинились Брахме. Лишь Грозный Шива был недоволен. Он с давних пор избрал себе любимой обителью и святилищем погребальное пепелище на берегу Ганги в городе Каши, столице Дивадасы. Но Брахма умолил его покинуть на время святилище в Каши и удалиться на гору Мандара. А Дивадаса взял в жены прекрасную Анангамохини, дочь Васуки, царя Нагов, и принял власть над всей землею, и было правление его мудрым и милостивым, и снова вернулись на землю благочестие и порядок. Горожане и земледельцы в должное время приносили богам жертвы и славили их в гимнах и молитвах, и прекратилась засука, пролились обильные дожди, плодоносная земля, щедро одарила урожаями подданных Дивадасы. Царь Дивадаса, беспощадный к злодеям и милостивый к праведным, правил землею восемь тысяч лет. Подобно Сурье, грозным взглядом своим он испепелял врагов, но благосклонный лик его, как лик Сомы, бога Луны, радовал сердца его добрых подданных. Как Яма, царь справедливости, Он карал грешников и одарял благочестивых. В битве он был отважен, как Индра. Он истреблял неприятелей, как огни пожирает леса. Злокозненных он связывал, как ворона вяжет Асуров своей петлей. Как Кубера он щедр был к достойным, а обликом подобен был Ашвинам. И процветающее царство его – уподобилось царству Индры, а подданные его благоденствовали и были счастливы, как небожители. Но боги возревновали, взирая с небес на безмятежное существование смертных. Когда прошло восемь тысяч лет счастливого правления Дивадасы, они пришли к своему наставнику Брихаспати и сказали, «О божественный мудрец, царь Дивадаса, облагодетельствовал подданных своих, мы же остались к этому непричастны. Он оскорбляет богов, но он так умен, что не дает нам повода для мести. К подданным он добр, как к собственным детям. Из врагов никто не может противостоять ему. Жители царства его благоденствуют. Нет там бедняков, нет бездетных, никто там не умирает не достигнув глубокой старости. Каждый прилежно занимается своим делом, все соблюдают установленные обряды. У самого царя и у каждого из его приближенных лишь по одной жене, и жены у них хранят верность мужьям. Младшие в его царстве чтут старших, и нет там ни раздоров, ни зависти, ни преступлений». Нет в царстве Деводасы ни воров, ни обманщиков, ни убийц, ни виноторговцев, ни игроков, ни заимодавцев, ни безбожников, ни скоморохов. В каждом доме звучат счастливые песни, но не слышно там ни лютний, ни флейт, ни тамбуринов, ни разгульных возгласов праздных гуляк и пьяниц. Брахманы там ученые и благочестивы, кшатрии храбры, Вайши трудолюбивы, шудры, смиренные и послушны. Свое богатство царь тратит на устройство дорог, на рытье каналов и прудов, на посадку плодовых деревьев. Не стало в том царстве нищеты и горя, и всего этого деводаса достиг помимо богов, и потому мы больше не можем ни благодетельствовать смертным, ни карать их. Но все, кто в былые времена восставал против богов, были низвергнуты и Бали, и Равана, и могучий Джаландхара, и другие враги наши. Почему же Дивадасе дозволено унижать нас? Пока Дивадаса правит по справедливости и подданные его довольны его правлением, мы бессильны помешать ему, сказал богам Брихаспати. «Нам нужно настроить брахманов против него». Если нам удастся посеять среди них недовольство, его благополучие тотчас разрушится. И боги попытались воспользоваться советом Брихаспати, но безуспешно. Брахманы не вняли научениям их посланцев, отвергли все соблазны и сохранили верность своему государю. Всех больше среди богов гневался на Девадасу сушиво. Отлученный от своего любимого святилища в Каши. Он тоже послал своих лазутчиков в царство благодетельного государя разведать, каковы его слабости. Но посланцам Шивы так приглянулась безбедная жизнь во владениях Дивадасы, что они остались жить в городе Каши и уже не вернулись обратно. Сам Брахма отправился к Дивадасе по настоятельной просьбе Шивы чтобы увещанием побудить царя уступить священной Каши супругу Умы. Но и он столь очарован был мудростью и благочестием правителя земных стран, что остался в Каши надзирать за жертвоприношениями и учить тамошних брахманов мудрости вет. Вслед за Брахмой Шива послал в Каши собственного сына Ганешу. Но и тот, Прибыв в благословенный город, медлил возвращаться оттуда. Наконец Шива обратился за помощью к Вишну. Тот обещал ему сделать все для исполнения его желания и отправился в Каши вместе с Лакшми и Горудой. К северу от города Вишну основал чудесную обитель, в которой поселился как вероучитель под именем Будды. Лакшми пребывала при нем в той обители как послушница, а Гаруда принял облик его ученика и не отходил от него ни на шаг, благоговейно внимая его речам. В этом образе Вишну стал прильчать искусным словом бесхитростные души подданных Девадасы. Только знание, говорил он людям, дает нам блаженство, а невежество ведет к страданию и несчастью. Брахманы говорят вам, что Вселенную создали всемогущие боги Брахма, Вишну и Шива, и что они поддерживают в ней справедливость и порядок, что богов надо ублажать обильными жертвами, что надо соблюдать установленные из древней Но ведь никто, даже брахманы, богов не видел и не слышал, и есть ли они или нет их, никто, наверное, сказать не может. Вы называете имена – Брахма, Вишну, Шива. Вы наделяете имена этим мыслью и плотью и верите, что все в этом мире и смерть, и жизнь им подвластны. Я же говорю вам, люди, что в знании только истинное блаженство, а невежество – великое несчастье. Только знание облегчает жизнь и бессмысленно вера во всемогущество обряда». Брахманы поделили всех людей на высших и низших, на лучших и худших. Воздвигли между людьми обидные и непроходимые преграды. Но для тех, кто стремится к истине, мудрости и справедливости все равны. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Оберегайте жизнь, люди. Все, в ком теплится она, священны, и никто не вправе посягать на чужую жизнь. «Любите радость, о люди, в ней истинное небо, да подлинный адже, боль, телесная мука. Но смерти не бойтесь, это всего лишь сон, умиротворяющий и благодатный. В нем затихают все страсти, все муки, все несчастья». Так говорил Будда людям, приходившим его послушать, а ученик его разносил эти речи по всему обширному, и многолюдному городу Каши. И не стало вскоре в городе ни одного человека, ни смущенного и ни этой проповедью новой и необычной. А кроткая и прелестная ликом послушница Будды увлекла и растревожила словом своим всех женщин в столице Девадасы. «Сколь прекрасна любовь, говорила она юным девам Каши, как много сулита на счастье. Что в жизни может быть выше наслаждения и любви, а женский век, так недолог, так скоротечен, быстро вянет в трудах и заботах нежная красота ваша, а вместе с нею уходит и радость жизни. Так не скупитесь же на любовь, пока вы молоды и прекрасны, не губите великую радость плоти воздержанием и жертвой. И она щедро наделяла женщин разными дарами а те, покоренные ее красотой, щедростью и искусной речью, стали мало-помалу пренебрегать благочестием и своим долгом, а потом и вовсе утратили всякий стыд и позабыли про женскую добродетель. И вот настало в священном городе Каши смутное время, когда люди совсем отреклись от древних обычаев и обрядов, от послушания государю, от почитания брахманов и старших, когда жены и юные девы перестали беречь свою чистоту и добродетель. Тогда великое неустройство началось в государстве, и не по силам стала Девадасе нести притяжкое бремя верховной власти. Весть о чудесном проповеднике дошла и до него. Он призвал к себе Будду и просил у него совета. Будда сказал ему, О, государь, Непомерная гордыня погубила тебя. Ты нанес великую обиду грозному Богу Шиве, лишив его любимого пепелища в городе Каши. Теперь смирись и отрекись от Царства. Передай державу своему сыну. Сам же удались в лесную обитель. Там сотвори Лингам и поклоняйся образу Всемогущего Бога, пока Шива не вернет тебе и твоим подданным свою милость». Так молвил горестному Девадасе Вишну в образе Будды, а потом он принял обычный свой облик и удалился вместе с Лакшми и Гарудой в небесные пределы. Престарелый царь последовал его совету. Он передал бремя правления сыну и удалился в храм Шивы, Где воздвиг лингам и всецело предался почитанию великого Бога. И в ту священную обитель, где поклонялся Шиви Деводаса, не зашли с небес слуги владыки. Они надели на шею праведника небесную гирлянду цветов, и облик его вдруг изменился чудесным образом. Во лбу у него открылся третий глаз, шея посинела, побелела тело. Волосы спутались на голове, шею обвили змеи, а на челе заблестал ясный месяц, и слуги Шивы вознесли его живым на небо, где он присоединился к их числу, подобный обликом их господину. Так вознагражден был за свою добродетель праведный царь Дивадаса. А великий бог Шива с тех пор опять владеет священным городом Каши, на берегу Ганги.